Оглавление Пролог Кто сказал, что старятся песни? Часть 1. Официальная биографическая справка о композиторе Мартынове Евгении Григорьевиче. Деятели культуры. О Евгении Мартынове. Сентябрь-декабрь 1990 года. Краткая автобиография Вместо окончания автобиографии Неопубликованные записки Евгения Мартынова Единственный судья совесть Часть вторая У песни есть имя и отчество Биографический очерк о жизни и творчестве Часть третья Поклонники о кумире Отклики телезрителей и радиослушателей На известие о кончине артиста. Исповедь незнакомки. Непочтовое письмо без обратного адреса. Нам жить так мало, но песни не конец. Почти документальная повесть. Часть 4. Детские воспоминания о брате или один день на родине. Новелла. Переписка Евгения Мартынова с родителями при поступлении в консерваторию с некоторыми комментариями. Отрывки из теле- и радиоинтервью разных лет: 1975, 1990-е годы. Часть 5. Прижизненные публикации. О Евгении Мартынове в периодической печати, книжных и нотных изданиях. Посмертные публикации о Евгении Григорьевича Мартынове в периодических и книжных изданиях. Часть шестая. Видать веселый был артист. Композиция из воспоминаний друзей и соратников. Тема. Вариации. Интерлюдия. Продолжение вариаций. Каденция кода. Эпилог. Я еще вернусь. Конец оглавления.